Пизистрат и Клисфен. Утвердив свои законы, салон не замедлил отправиться путешествовать. Отсутствием его воспользовался его же родственник, местный аристократ Пизистрат, который стал тиранить Афины при помощи своего красноречия. Вернувшийся салон тщетно уговаривал его одуматься. Растиранившийся Пизистрат не слушал никаких доводов и делал свое дело. Прежде всего он заложил в Ломбардии храм Зевса и умер, не внеся процентов. После него унаследовали власть сыновья его, Гиппи и Гипарх, названные так в честь знакомых лошадей, в 526 году до Рождества Христова. Но их вскоре частью убили, частью изгнали из Отечества. Тут выдвинулся Клисфен, глава народной партии, и заслужил доверие граждан, разделив их на десять фил вместо прежних четырех и каждую филу на Димы. Мир и спокойствие не замедлили воцариться в измученной смутами стране. Кроме того, Клисфен придумал способ отделываться от неприятных граждан посредством тайной подачи голосов или астракизма. Чтобы благодарный народ не успел испробовать это симпатичное нововведение на его же спине, мудрый законодатель отправился путешествовать. Постоянно делясь на Филы, Димы и Фратрии, афины быстро ослабели, как ослабла Спарта, не делясь ровно никак. «Куда ни кинь, все клин», — вздыхали историки.